и не ошиблась, попала по мне знатно. Но уже после того, как Дункан Гровер радушно встретил спешившуюся делегацию горных лордов и увёл за собой в недра мужского крыла, где гостей поджидали приготовленные для них покои. Впрочем, в этом мы с Хайденом уже не участвовали. Попрощавшись, я отдала маленького принца с рук на руки его с л у г и а сама отправилась к Ясми, не каяться, а заодно и попросить у экономки другое платье, пока я не приведу в порядок пострадавшие от купания в реке». Ясмина оказалась ко мне добра, забрала зелёные с порванным подолом, заявив, что мне не стоит ни о чём беспокоиться. В замке есть прачки и швей, это их работа. На мой урезанный рассказ о прогулке с падением в реку, о бабочках и демонах я решила промолчать, произнесла сочувственно. «Ох, и подкинули же тебе работёнку». «Наш принц — настоящий демонёнок, кого угодно с ума сведёт». Ни одна из предыдущих гувернанток больше недели не продержалась. Сбегали, не выдержав его проделок. На это я заявила, что сбегать не собираюсь, и Хайден очень милый и просто. Так уж в ы ш л о и во всём виновата я одна. Под сочувственными вздохами ясмины надела новое платье. Золотистое, пусть и порядком поношенное, зато с пышными рукавами — и шёлковыми вставками по подолу. В нём я почувствовала себя принцессой Бестрона. Совсем немного поглядела на себя в зеркало, затем решительно отогнала мысли о а л е к с е д о у в е л л е и отправилась к Хайдену. Потому что мы с маленьким принцем собирались найти библиотеку, расположенную в одной из башен мужского крыла. Нашли, обложились книгами по миру устройству и принялись читать по слогам, время от времени забывая буквы, но старательно их вспоминая. Дело шло вперёд довольно медленно, но мы всё-таки осмелели и, забросив книгу с описанием рек и гор Срединного Королевства, отыскали здоровенный т о л м у т объяснявший существование граней. Прочитали в в е д е н и е один абзац на целую страницу, в котором автор вспоминал всех богов Троемирья, их жёны, детей, не забыв уделить внимание судьбе каждого, Это заняло у нас больше получаса, и мы порядком устали, но до описания граней так и не добрались. Но сдаваться не собирались. Устроились на Софе в окружении полок с древними манускриптами и старательно выговаривали длинные и мудреные слова. Именно там нас и застал Дункан Гровер. Правда, нашим рвением к знаниям король нисколько не проникся. Наоборот, выглядел он порядком взбешенным. Быстрыми шагами пересек комнату и застыл перед Софой. «Ты...» — рявкнул на меня. На это я тут же подскочила, отгородившись от него книгой, а Хайден смело встал между нами. И вид у мальчика был такой, точно такой же, как и у реки, когда он защищал меня от демонов. Теперь принц был готов уберечь меня от королевского гнева. «Ваше Величество», — начала я, потому что у меня тоже было что сказать в своё оправдание. Что бы н е произошло, всё уже закончилось. Причём благополучно. Все живы, а демоны нет. К тому же я все поняла, осознала, раскаялась и уже исправилась. «Ты невнятная девица из другого мира», произнес Дон Кангровер угрожающе, нисколько не впечатленный моей речью. «Ты чуть было не угробила моего единственного сына». «Но ведь не угробила же», — отозвалась я тоскливо, потому что прекрасно понимала, у короля был повод для гнева. Принца всё же хватились и даже принялись его искать, но в замке не обнаружили. Нигде не обнаружили. Ни его, ни меня. Все уже начали порядком волноваться, а тут мы вместе с горными лордами пожаловали. Но я очень-очень в этом раскаиваюсь. «Отец», — встрял в разговор Хайден, — «это я во всём виноват. Это я настоял, чтобы мама отправилась со мной на ту поляну. Может, я и невнятная девица?» Теперь уже за него вступилась я, потому что король собирался обратить свой гнев уже на Хайдена. Зато я своими глазами увидела то, что показывал мне ваш сын. И мне кажется, что это очень и очень важно. Я вспомнила, как посерьёзнели горные лорды, услышав рассказ маленького принца о бабочках и грани. А потом на нас напали демоны. И ваш сын — настоящий герой, и он... он спас мне жизнь». «С какой дурости вы вообще потащились из замка?» — пробормотал Дон Кангровер, которому мои последние слова явно пришлись по душе. «Неужели непонятно, что нельзя выходить наружу, если армия Моргана на подходе?» Мы с Хайденом переглянулись. «Мне никто не сказал, что нельзя выходить», — ответила я. «Иначе мы бы никогда не нарушили запрет. К тому же вы сами прогнали Крайса, которого оставили за мной приглядывать». но я признаю свою вину. «Это я во всём виноват», — смело заявил Хайден. «Папа, ты должен наказать меня», — заявил ему твёрдо, «потому что я хотел показать своих бабочек». «Опять эти бабочки», — поморщился король. Я собиралась было подтвердить, что тоже их видела, но он лишь отмахнулся. «Но я рад, что ты поступаешь как настоящий мужчина и взял вину на себя. Поэтому я ещё подумаю над твоим наказанием». «И над твоим тоже», — заявил мне, после чего красноречиво уставился на мои губы. Кажется, я всё-таки покраснела, а затем довольно быстро побледнела, потому что Хайден заявил. «Папа, посмотри, как я теперь могу». А потом взял и перекинулся в дракона. Ну, как смог, так и перекинулся. А смог он точно так же, как и в прошлый раз, лишь частично. Поэтому я снова почувствовала себя посетителем кунцкамеры. Уставилась на полу дракона получеловека, чувствуя, как подбирается к горлу тошнота. Заморгала и отвернулась. «Нет, не могу это видеть». «Хайден», — прошептала я, — «прекрати, пожалуйста. Ты большой молодец, но, знаешь, уже достаточно. Посмотри, твоего отца сейчас удар хватит». Потому что король застыл, раскрыв рот, словно близко познакомился с медузой г о р г о н о й Тут Хайден над нами сжалился, принял человеческий облик, и Дункан Гровер вышел из ступора. Кашельнул, словно не знал, что ему на это сказать. И я подумала, что таким растерянным вижу короля впервые. Затем пробормотал, что ему нужно срочно обо всём поговорить с архимагом г а л о н о м потому что он никогда не слышал, чтобы кто-то перекидывался до совершеннолетия. Причём частично. После этого приказал мне о д е т и приготовить его сына. Горные лорды настаивали, чтобы Хайден присутствовал в тронном зале во время оглашения их ответа. «Мне тоже стоило надеть что-то более приличное, потому что и я буду присутствовать». «А что именно в этом платье неприличного?» «Я растерянно разгладила длинный золотистый подол. По мне, очень даже красиво». д о н к а н Гровер ничего не ответил. бросил на меня странный взгляд, после чего вышел за дверь и хлопнул ею так, что чуть было не снес вместе с Косяком. И мы с Хайденом снова переглянулись. «Похоже, нас всё-таки помиловали», — пробормотала я. «Знаешь что, дружок, давай-ка чтение трудов Архимага...» «Хм...» — я взглянула на обложку. «Архимага а д е о с а мы оставим на другой раз. Нам нужно раздобыть для тебя парадную одежду. И кинжал я свой тоже возьму». заявил мне х а й д а н не расстававшийся с подарком лорда Доувилла. «Потому что я мужчина и дракон, и я всегда буду тебя защищать». На это я покивала, сказав, что несказанно ему благодарна.